Тревожность, с которой мы не можем расстаться. Испытываешь ли ты чувство тревоги? Я задавал этот вопрос очень многим людям, и большинство из них смотрели на меня, улыбались и отвечали, «Батюшка, это риторический вопрос». Естественно, все мы испытываем тревогу. Может быть, ты не тревожишься? И тогда я оказался в трудном положении. Когда я задал этот вопрос себе, то понял, что и во мне живет чувство тревоги. Все мы очень тревожимся, и сейчас, перед началом радиопередачи, я беспокоился и думал, смогу ли сказать то, что надо. Да, и я тревожусь. Идешь в школу и видишь маленьких детей. Оказывается, и у них присутствует в жизни напряженность, гонка, паника и неуверенность. Да, все мы беспокоимся. Невероятно, но это стало уже глобальной эпидемией. Всех нас охватывает это состояние. Самое неприятное, что тревога это то, что невозможно описать, не знаешь, что она собой представляет. Пытаешься подобрать слова и не можешь. Что же это в конце концов? Это переполняющие душу страх, неуверенность, ощущение надвигающейся беды или мучительное воспоминание о том, что уже произошло. Так мы и живем, либо опасаемся того, что может случиться, Либо то, что уже случилось, не отпускает, смущает и угнетает нас внутренне, ни на минуту не оставляя душу в покое. Мы постоянно куда-то спешим, мы не умеем наслаждаться жизнью, которую нам даровал Господь. Мы постоянно находимся в погоне, постоянно ждем чего-то нового, отличающегося от того, что есть у нас сегодня. И возникает вопрос, а когда мы будем радоваться сегодняшнему дню? Когда им насладимся? Ведь то, что тут и сейчас в твоих руках, так быстро исчезает. Время летит, я говорю, и время пролетает, проходит. Настоящее постоянно ускользает от нас, мы постоянно живем в другом времени, между прошлым и будущим, и не замечаем настоящее. Сейчас часы показывают начало второго, но мы живем не этим часом, а завтрашним или послезавтрашним днем, думаем о том, что произойдет через месяц, какими мы будем, и туда, в будущее, мы заглядываем не созидательно и творчески, а с чувством тревоги. Постоянное ожидание чего-то и размышления об этом делают нас больными, и мы теряем способность радоваться. Например, ты сейчас займешься какими-то делами, но не сможешь ими насладиться, поскольку будешь одновременно волноваться о завтрашних делах. Мы никогда не живем сегодняшним днем, не живем здесь и сейчас, а ведь это является единственно надежным и безопасным. Это то, что тебе принадлежит, благодаря чему ты можешь наслаждаться тем величайшим даром Божиим, который называется жизнью. И тем не менее тревога не покидает нас, мы мечемся между тем, что было в прошлом, между воспоминаниями, переживаниями, событиями и тем, что теоретически может случиться в будущем. Таким образом проходит жизнь, летят годы, и мы заболеваем. Не радуемся, не наслаждаемся, у нас неспокойные лица, неспокойные сердца, мы не умеем улыбаться, не можем вникнуть в происходящее и сказать «слава Богу», мы не можем остановиться. Становится страшно, если подумать, куда мы так спешим. Мы спешим к концу своей жизни, как будто торопимся побыстрее умереть. Если умеешь жить настоящим, то понимаешь, что сейчас у тебя все хорошо, потому что в действительности у тебя не так много проблем, как предсказывало тебе твое тревожное воображение. Представим себе такой разговор «я плохо себя чувствую». Что-то случилось? Нет, но я встревожен. Почему? Почему? Мы сидим и разговариваем. Тебе холодно? Нет. Жарко тебе? Нет, все в порядке. Может быть, ты голоден? Давай я дам тебе что-нибудь поесть. Нет, спасибо. Может быть, ты хочешь воды? Нет. Значит, ты не голоден, не испытываешь жажды. Тебе ни жарко, ни холодно. Но, может быть, тебе кто-то угрожает? Может быть, есть человек, который тебя преследует? Нет. У меня все хорошо. Итак, с точки зрения условий жизни у тебя все хорошо. У тебя все есть. Представь, если бы кто-то из космоса мог увидеть тебя, живущего на планете Земля, хорошо одетого, сытого, то непременно бы удивился, заметив беспокойство на твоем лице, тогда как сейчас у тебя все есть. В этот момент у тебя нет проблем. Понимаю, но дело в том, что я не знаю, как послезавтра пройдут экзамены, которые я жду, поэтому волнуюсь. Но ведь это же будет послезавтра». А ты мне сейчас на вопрос «что с тобой» отвечаешь, я встревожен, я беспокоюсь о том, что случится. Твоя проблема заключается в том, что у тебя все хорошо, но ты не понимаешь, что у тебя все в порядке, не радуешься этому». Сам ищешь себе повод и причину для беспокойства. Думаешь о том, что произойдет после экзаменов, что будет с тобой через несколько лет, кто будет заботиться о тебе в старости, что случится после твоей смерти, как будут жить твои дети, как распределишь свое наследство. Но скажи мне, разве это сейчас произойдет? Если бы ты ощущал каждую секунду своей жизни как дар, который сейчас дает тебе Господь, Тогда бы ты беспокоился о каждой проблеме только один раз. Когда, спросишь ты? Тогда, когда возникнет проблема, конечно. А сейчас что ты делаешь? Постоянно переживаешь, а ведь волнующая тебя ситуация в конечном счете может и не возникнуть. Пойми, ты тревожишься и терзаешься намного больше, чем Господь хотел бы для тебя. Бог допускает, чтобы мы встретились с болью. Но тревога является нашей собственной глупостью, нашим безумием. Тревога — это ложь, которую мы создаем, с которой живем и которой терзаемся. Боль является спасительной. В жизни надо пройти через страдания, притеснения, болезни, и это отведет тебя в рай. Господь допускает боль, чтобы дать тебе радость, ту настоящую радость, которую мы потеряли из-за больного наслаждения, удовлетворения нашего эгоизма. И теперь только через страдания, через боль мы можем приблизиться к Богу. Но тревогу Господь не создавал. Тревога не является той избавляющей творческой болью, которую Господь посылает нам и допускает ее пережить. Тревога — это мучительное состояние, которое мы сами себе придумали. Благодаря ей мы стареем раньше времени, терзаемся сами и терзаем других. Попробуй, заставь свой ум работать, удержи свое воображение. Это оно виновата во всех сценариях, которые ты придумываешь, рисуя в своей голове события, которые еще не произошли. Произойдет землетрясение, говорят некоторые, и ученые не могут сказать, когда это будет, потому что и они не знают с точностью, когда это случится, через пять недель или через пять месяцев. По всей Греции говорят о том, что нельзя спать в домах под крышей, вдруг это случится ночью, все ждут, ждут и боятся. Паника, которая возникает вокруг землетрясения, в результате может привести к более гибельным последствиям, чем само землетрясение». Все это происходит, потому что мы не имеем настоящей веры. Если ты по-настоящему веришь в Бога, то тебя не мучает тревога о том, что случится завтра или послезавтра. То, что тебе необходимо знать, Господь тебе уже сказал. Сказал не только о том, что будет завтра, но и что будет, когда наступит конец света. Сказал тебе о втором пришествии, все сделал, чтобы ты не беспокоился и знал, что существует Царство Божие, которое, я надеюсь, тебя ожидает. Знаешь ты и о том, что существует место пребывания далеко от Бога. Это место называется ад. Господь сказал тебе то, что нужно и полезно, а о другом тебе знать не надо. Почему? Потому что Бог милостив и человека любив. Он знает и понимает нас, потому что сам был человеком, значит, и ты должен быть человечным, понимать другого и не обременять его, потому что Господь нас не обременяет, не загружает нас своими заботами и своим знанием, потому что мы не можем их перенести. Он дает нам лишь то, что мы можем вынести, и не хочет создавать в нас тревогу. Господь не сказал нам, когда произойдет второе пришествие, потому что знает, что это нас растревожит. Бог хочет, чтобы мы знали, с чем можем столкнуться в жизни, чтобы всегда были готовы подвязаться спокойно, мирно, смиренно, с доверием, и когда Он придет, могли бы встретить Его с радостью. Если каждый прожитый день приближает тебя к Богу, то что бы ни произошло, пусть происходит. Какой странной стала наша жизнь. Вместо того, чтобы ее сделать раем, мы превратили ее в ад. У нас есть все, но мы все время переживаем. Если в доме одна машина — тревога за одну. Если больше, тревога возрастает пропорционально количеству машин, припаркованных у дома. Имеешь дачу — еще одна тревога, чтобы ее не ограбили. Сигнализацию поставил — и снова беспокоишься, что будет не откажет ли, у нас в домах идеальные замки, электронные системы слежения, сигнализации, собаки, которые охраняют наш балкон, сад, автостоянку, а сколько сейчас страховых компаний. Вы можете застраховать все, что угодно, и все же наша душа тревожится. Мы не можем спать спокойно, мы чувствуем постоянный дискомфорт, с нами что-то происходит». У многих возникают физические проблемы от постоянного стресса. Они чувствуют тяжесть на сердце, их артериальное давление поднимается, им нечем дышать. Все это болезни души, которые отражаются на теле. Когда душа смущена, она смущает и тело. Когда тело неспокойно, то и душа мучается. Все это взаимосвязано. Когда сумеешь понять, что то, что тебя беспокоит, не так важно, как кажется, то перестанешь тревожиться. Ведь тревогу испытываешь, когда думаешь, что то, что тебя волнует, является проблемой мирового значения. Каждый день ждешь и говоришь, это обязательно должно случиться. И если ожидаемое событие не произойдет, ты заболеешь. Например, ты очень хочешь пойти на прогулку, прекрасно. Но ведь эта прогулка не является смыслом всей твоей жизни. Обстоятельства могут сложиться так, что ты не сможешь выбрать время для прогулки, но если ты вложишь в нее душу и будешь добиваться прогулки любой ценой, то будешь мучительно переживать, если этого не произойдет. А ведь так просто сказать себе, не получилось, но ну ничего страшного в следующий раз. Если наша душа станет настолько гибкой, что мы спокойно, не упорствуя, сможем менять свои планы, изменять свои решения. Тогда, что бы ни случилось, мы научимся принимать это спокойно, говоря «прекрасно». Мне это Господь послал. Я хотел одного, но Бог мне дал другое. Значит, так было угодно Богу. Мы же в основном предпочитаем всего добиваться силой, проявляем упорство, настаиваем на своем и очень переживаем свою неудачу. Я обратил на это внимание однажды, когда хотел купить себе интересующую меня книгу. Я пошел в книжный магазин, но не нашел там ее. Тогда я пошел в другой магазин, но и там поиски оказались безрезультатны. Время летело, и книжные магазины начали закрываться. Я стал беспокоиться, спешить, чтобы добиться своего и все-таки купить эту книгу. Пошел в третий магазин, но там ее тоже не было. Я нервничал. Я говорил себе, надо срочно идти еще в один магазин, надо торопиться. Вдруг я не успею до закрытия. И в какой-то момент, когда я почти бежал по дороге, вдруг подумал. Предположим, что мне повезет, и я наконец-то куплю эту книгу. Стану ли я прямо сейчас читать ее? Нет. Почему бы тогда не купить ее позже, скажем, завтра? Я успокоился. Нам всем надо учиться не быть упрямыми, не упорствовать, добиваясь своей цели, и тогда мы не будем беспокоиться, не будем страдать, а сможем сказать спокойно «пусть будет на все Божья воля». Господь все устроит. Давайте учиться на примере святых, которые не только не переживали, когда не получали желаемого, но и не сокрушались, даже когда что-нибудь теряли. Это их не волновало, не беспокоило. Хорошее они воспринимали с миром в сердце и с благодарностью Богу. А о потере спокойно говорили. Хорошо, что Бог допустил мне это потерять. Впрочем, если я поеду сейчас на Святую Гору с чувством тревоги, то буду ее носить в себе и там. Сегодняшние святогорские монахи — это люди нашего времени. Они не прилетели с другой планеты, они еще не ангелы, а люди. Однако старые святогорцы, которые уезжали из спокойного городского мира, чтобы жить еще более тихой жизнью на Святой горе и чтобы отдать себя полностью Богу, когда опаздывали на паром из Афона, не гневались, а говорили, ничего страшного, сяду на следующий паром. А знаете, когда пребывал следующий паром? Только на следующий день. Один паром в сутки. Мы же, когда опаздываем на автобус, на трамвай, не успеваем на поезд, в метро, мучаемся и переживаем. Садимся на следующий автобус, пришедший через десять минут, и не можем успокоиться и утихнуть всю дорогу. А они говорили, ничего страшного, сяду на следующий паром. И их лица были спокойны. Монах возвращался в свой монастырь, снимал с плечи рюкзак с продуктами и начинал молиться, затем шел в огород и начинал работать. Иной ритм, другая жизнь. Да, батюшка, скажете вы, но это когда было, а сегодня мы не такие. Сегодня мы постоянно торопимся, если не будем торопиться, то не выплывем в этом житейском море. А я отвечу, когда надо, торопись, но затем будь спокойным. Вопрос ведь не в том, торопиться или нет внешне. Главное — не допустить, чтобы эта спешка стала частью твоей души. Да, торопись, когда надо, когда есть много работы. И в монастырях на Святой Горе, когда приезжают официальные гости, или на какой-то праздник ожидается большая трапеза, монахи много работают, они в постоянном движении, бегают, что-то делают, но душа их, однако, спокойна. Она никуда не торопится. Она предстоит пред Богом, и все время они молятся. Господи Иисусе Христе, помилуй меня, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. То есть моя душа отдана Христу, и я спокоен, и все идет хорошо. Вот так должно быть и об этом говорит старец Паисий. Он рассказывает, что когда он жил в монастыре Эсфигмен, на него и еще одного монаха из братья возложили послушание после святой литургии готовить кофе для гостей. Тот другой монах волновался, тревожился и уходил из храма до молитвы, молитвами святых отец наших, чтобы успеть сварить кофе, потому что говорил себе, иначе я не успею. Я же, — рассказывал старец Паисий, — говорил себе, успокойся, останься помолиться, чтобы успокоилась твоя душа, а затем пойдешь готовить кофе. Бог все знает, он знает, что тебе поручено делать. Старец жил с сознанием постоянного присутствия Бога в своей жизни, с пониманием того, что Бог все знает и помогает всегда. Поэтому старец поэсий выжидал. Заканчивалась литургия, он брал просфору и спокойно шел готовить кофе. — И знаете, что я заметил? — говорит он. У того монаха, который раньше меня уходил из храма, все получалось из рук вон плохо. Он торопился, нервничал, проливал кофе, обжигался, а я после молитвами святых отец наших успевал во всем, и все у меня получалось. Как же Бог хорошо все устраивает. Какой поучительный пример. И мы должны пока есть возможность не торопиться, не нервничать, жить в спокойном ритме, и тогда... Будем успевать все, что должны. Нужно так устроить свою жизнь, чтобы душа не тревожилась и была спокойна. Душа того монаха, о котором говорил старец Паисий, была смущена, и поэтому у него ничего не получалось. Но даже если бы он исправился со своей задачей, но не имел бы Божьего благословения, то душа бы его все равно пребывала бы не в мире, а излучала бы смятение. В этом суть дела не в приготовлении кофе, а в нашем внутреннем спокойствии. Тревога не исчезает, а только возрастает, когда избегаешь Бога и не доверяешь Ему. Некоторые люди, например, выходят из храма до окончания литургии, чтобы успеть сделать запланированное на день. Это неправильно. Живя с церковью одной жизнью, ты научишься преуспевать во всем. Господь будет задавать ритм твоей жизни, и тогда все будет происходить в свое время, и ты будешь все успевать. Будешь чувствовать себя спокойно, и благословение Божие будет на всех твоих делах. Однажды я спросил у одного человека, «Как ты преодолеваешь чувство тревоги?» Он ответил, «Мне кажется, оно непреодолимо. Все испытывают тревогу, это неизбежно». Я сказал ему, это справедливо только для тех, у кого есть склонность к этому. Действительно, есть люди, которые особенно остро переживают все происходящее вокруг и считают себя ответственными за это. У них сильно развито чувство вины, им очень сложно сохранять мир в душе. Что бы ни случилось, их охватывает паника, хотят они этого или нет. Эту особенность своей личности человек должен знать. Тогда он научится управлять тревожностью, контролировать ее, для того, чтобы не мучить ни себя, ни других. К сожалению, сейчас мы дошли до того, что воспринимаем это болезненное состояние как что-то естественное, хотя если вдуматься, сразу видна разница. Одно дело волноваться, если мы ожидаем гостей, поэтому убираем дом, готовим, накрываем стол. В этот момент мы активны, торопимся, в нас присутствует положительный заряд, жизненная сила, ведь мы искренне хотим, чтобы все были довольны. И совсем другое — гангрена тревожности, которая медленно разъедает душу. То мучительное состояние неуверенности, которое делает человека больным. Тому, кто бесконечно испытывает стресс по собственной вине — Противостоит уравновешенный человек, человек, который делает все спокойно, естественно, живет без паники, без болезненных забот, то есть так, как заповедал нам Христос. Вспомните, в «Деяниях апостольских» рассказывается о том, что святые апостолы Павел и Сила ночью в темнице спокойно спали, хотя утром их должны были отвезти на суд. А теперь представьте себе, через несколько часов тебя будут судить. Твоя жизнь под вопросом, а ты спишь спокойно. Невероятно, скажете вы. Но эти великие мужи сумели сохранить мир в душе и полностью верить в себя благой воле Божией. Разве может Творец оставить свое творение? но и тогда практически не было людей, обладающих таким душевным спокойствием. По словам святого Иоанна Златоуста, даже сам Христос не смог в те времена найти человека, который бы не тревожился о будущем, чтобы нам сказать «будьте как этот человек», и тогда все чувствовали неуверенность, переживали, что принесет им грядущий день, не было такого человека. Не мог Христос указать на него апостолам со словами «посмотрите, как он спокоен, и вы будьте, как он». А говоря о простоте и чистоте сердца, Христос привел в пример детей, то есть ему легче было найти чистых сердцем, чем нетревожащихся. И тогда он обращает наш ум, наши глаза к природе, к цветам, к птицам небесным. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Евангелие от Матфея, глава 6 стих 26. Господь заботится о нас, потому что мы Его творение, творение Его любви, Его сердца. А мы живем так, как будто не имеем Бога, как будто не имеем Отца Небесного, как будто Христа не существует, как будто Он не рядом с каждым из нас. Мы ежеминутно забываем о клятве, которую Он дал нам. Господь говорит, может наступить время, когда мать забудет своих детей, но я... Никогда тебя не забуду, никогда тебя не предам. Не оставлю тебя во время твоей болезни на больничной койке, на инвалидной коляске буду с тобой в том, что тебя беспокоит. Во всех твоих скорбях, в нищете и горе я буду рядом с тобой, обещаю тебе. Он сказал это на кресте и подписался своей кровью. Нет большей любви чем та, которая есть у меня, пожертвовать своей жизнью ради своих друзей. И я так сильно люблю вас, что делаю это, — говорит нам Господь. Значит, твоя жизнь не случайна, ты не оставлен на произвол судьбы. Бог наблюдает за тобой, защищает тебя и говорит тебе, «Я дал тебе жизнь, неужели я тебе не дам все необходимое для жизни и оставлю тебя?» Я дал тебе тело, неужели я не позабочусь о нем? О еде, воде, одежде, о твоем доме, о том, что тебе необходимо. Неужели я не позабочусь о тебе? Тогда зачем я тебе дал тело? Зачем я тебе дал душу? Зачем тогда я поставил тебя на этой планете? Неужели, чтобы тебя мучить? Конечно, нет. Взгляни на Голгофу, посмотри на мое лицо, посмотри в мои глаза, чтобы понять, что я люблю тебя» а ты все время чего-то боишься, постоянно в смятении. Я тебе дал столько доказательств моей любви, а ты слеп, и глаза твои не видят ничего. Что же это? Как можем мы быть такой чудовищной раной для Бога, оскорблять Его своими поступками, причинять Ему боль? Да, боль, потому что жизнью своей мы как будто постоянно говорим ему, я тебе не верю, не верю, что ты существуешь, не верю, что ты меня любишь, я не верю, что ты мне поможешь. Думаете, это не про вас? Вы скажите на «Ну, батюшка, как же так, мы ходим в храм, молимся, слушаем церковное радио. Может ли такое быть, чтобы мы не верили? А я отвечу, может, потому что теоретически мы верим, что Бог существует, что-то знаем и говорим об этом но не переживаем веру как доверие. Доверять — это отдавать всего себя, без страха, полностью. Тот, кого ребенком учили плавать, помнит, что родители говорили ему «не волнуйся, расслабь свое тело, мы держим тебя, помогаем тебе, дыши спокойно, если ты испугаешься, забеспокоишься, то ты утонешь». Так и Господь говорит человеку, расслабься, успокойся, перестань переживать о себе, доверься Богу, и тогда почувствуешь, что означает настоящая вера, не теоретическая, а вера сердца и опыта. Попробуйте верить в себя Богу и увидите, что Господь благ. Попробуйте и ощутите Его доброту, милосердие и любовь, и тогда вы поймете, о чем говорил Христос, заповедуя не думать о завтрашнем дне, а жить сегодняшнем. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. То есть достаточно сегодняшних забот и проблем, не нагружайте себя дополнительно, живите сейчас, проживайте каждую минуту так, чтобы почувствовать, что Бог любит нас, каждого из нас, без исключения. Но ты не веришь, что каждый миг, каждую секунду Он рядом с тобой? Тогда сделай одно движение, положи руку на сердце и почувствуй, как оно бьется. Что это означает? что в момент, когда ты сомневаешься в нем, Господь заботится о тебе, и поэтому твое сердце бьется. Господь любит тебя и свидетельствует об этом биением твоего сердца, твоим дыханием, твоими глазами, которые видят мир, твоими ушами, которые слышат, твоими органами чувств, которые могут воспринимать все дары Божьи, которые даны нам в этом мире. Человек должен научиться жить с ощущением присутствия Бога в своей жизни. И постепенно это чувство изгонит болезненную тревожность из его души. Если мы сумеем почувствовать Божью любовь, то увидим, что все остальные проблемы исчезнут. Мы успокоимся, наша душа избавится от бесконечного стресса, напряжения, трудностей, которых на самом деле практически не существует. Мы задавлены своей логикой, своим рационализмом, полагаемся на свои силы, на свой интеллект, на свои способности, деньги и знакомства, и очень мало доверяем Богу. Пока не поздно, надо изменить это в себе и, склонив голову, сказать «Господи, возьми мою жизнь и делай с ней, что хочешь, только бы я чувствовал, что Ты меня направляешь, что Ты держишь меня» что ты меня защищаешь, что ты меня любишь, что ты находишься рядом со мной. Этого мне достаточно».